Глава десятая. Анатолий. «Не уходи. Куда ж я уйду-то из собственного дома? Из кровати, где она спит?» Устало вздохнул, привычно обнимая ее, удерживая в своих руках. Сегодня весь день был одним сплошным испытанием моей выдержки. То Лика с Настей чушь несли, то Ольга странные вопросы задавала и отвлекала от работы своим присутствием, то собственные порывы гасить приходилось неимоверным усилием воли. И руки нужно было держать при себе, хотя так и хотелось зарыться пальцами в светлую шевелюру, чуть оттянуть назад, потому что целовать её так было бы удобнее. Чёрт, поёжзал, почувствовав, что думаю совсем не о том. Ей же сейчас нельзя, наверное. Дал себе мысленный подзатыльник, потому что у врача такие нюансы не спросил. Надо бы его телефон раздобыть или снова в интернете информацию посмотреть. Хотя я сегодня уже смотрел, от ужаса волосы на голове зашевелились. Осторожно прижался губами к её волосам, которые теперь пахли моим шампунем. Приятно было, конечно, но завтра ей нужно своё всё купить. У этой же Анжелики спрошу, чем нынешняя молодёжь пользуется, вдруг там что-то новое появилось. Если припомнить, то у Янки, сестры, вся комната вечно была завалена банками с клянками, про ванную и говорить нечего. У них с матерью всегда спа-салон целый там находился. Поморщился, вспомнив о родственниках. 10 месяцев от них ни слуху ни духу, слава богу. И денег они что-то подозрительно давно не просят. Никак опять влипли по Янкиной воле куда-то, но помогать я им больше не буду. Сколько можно. И так почти все заработанные деньги им сливал. Хорошо ещё, что они не знают о процентах с продаж программы Догилевых, иначе без нитки бы оставили. А так за 10 месяцев и зарплата скопилась неплохая, и процент за все годы хороший накапал. Нам с Олькой хватит, и ребёнок ни в чём нуждаться не будет. Девочка, дочь заставил себя мысленно произнести это слово ещё несколько раз дочь ребёнок всё равно будет частью Ольки а значит и любить я её буду обязан пока у меня видимо осознание не проснулось ещё и я больше пёкся о Ольке чем о ребёнке внутри неё или как это вообще по нормальному работает должно же это когда-то включиться но меня сегодня реально взбесили намёки Насти На то, что я о своих девочках позаботиться не в состоянии. Как будто она в состоянии со своей нищенской зарплатой учителя и приработком-химиком у Хохрикова. Больная совсем. Ясно теперь, чего на нее мужики не клюют. Кто потерпит, что она так характером прижимает и каждой фразой с плеча рубит? Ясно, конечно, что она об Ольке заботится, но меня все равно выбесило. Моя Олька. Моя. И все почувствовал под ладонью мягкие толчки ребёнка усмехнулся хорошо-то как когда она вот так лежит в зоне моей досягаемости и я могу зарыться носом в её волосы погладить плечо держать руку на её животе после полугода чистой агонии без неё сейчас был просто рай хмыкнул Олька тут же недовольно завозилась перевернулась и уткнулась носом в мою подмышку зивнув. После двух бессонных ночей спать хотелось адски. Вздохнув, позволил себе расслабиться и задремать. Завтра будет новый день. Утром вскочил за 2 минуты до будильника, отключил его, чтобы Ольку не будить, и отправился в ванную, потом на кухню, чтобы приготовить завтрак. Так как ничего нормального из еды дома почти не было, напёк блинов на скорую руку. Нужно будет ещё в обед приехать, что-нибудь съестное Оле организовать. Я прекрасно понимал, что она вряд ли умеет хорошо готовить, да и когда бы она научилась? Всё детство училась, как не в себя, потом работала чуть не до полуночи. Сейчас ей вообще не до таких мелочей. Проще мне этим заниматься. Спасибо, Александре Алексеевне. Она в своё время меня научила, как из ничего нормальный ужин сотворить. Гулял я тогда, конечно, знатно, а пить на голодный желудок не мог. Вот и пришлось осваивать кулинарную науку. Потом пристрастился, самому интересно стало из ограниченного набора продуктов что-нибудь вкусненькое изображать. Я уже допекал последнюю партию, когда в кухню вошла немного растрёпанная сосна Олька. Видно было, что только что встала. Ты чего подорвалась? Нахмурился я. Отдыхала бы. Я выспалась, мрачно проворчала она. Не хочу больше. Попытка убеждения меня была смазана широким зевком. Тогда садись за стол, хмыкнул я. На работу хочу. Она послушно села за стол, но на меня смотрела настороженно. Нет, покачал головой. Анжелика там сама все проблемы разрулит, а тебе нельзя напрягаться напомнил. Да и про деньги мы уже договорились, добавил, отвернувшись. За спиной несколько секунд стояла тишина. Я не ребёнок, Гарен, получил едва подумал, что обойдётся без скандала. Я сама могу решать, работать мне или нет. И про деньги, она перевела дыхание. Я сама могу обеспечить себя и дочь. Стряхнул последний блин на тарелку и громче, чем планировал, опустил сковорду на плиту. Я тоже могу. Напомнил, как можно спокойней, хотя внутри всё клокотало. И я хочу вас обеспечивать. Она несколько секунд сверлила меня непонимающим взглядом, потом уронила голову вниз так, что волосы на лицо упали. Я всего лишь хочу работать, дрожащим голосом сказала она. Почему мне нельзя? Почему? тихо спросила она, и так убита как-то. Потёр лицо ладонью и скрипнул зубами. Так, нужно этого врача достать, который её смотрел. Но ну невозможно же так, на эмоциональных качелях постоянно. Я же тоже не железный. А у неё голос дрожит и вид такой, как будто я её отчема на родину отослал. Ладно. С понедельника и на полдня, если возникнет малейшая угроза тебе или дочери, будешь сидеть дома пояснил, решив, что посажу её в свой кабинет, и она под постоянным присмотром окажется. Она резко подняла голову и удивлённо уставилась на меня. Что я опять не так сделал? Всё вроде бы как она хотела. Хорошо, неожиданно легко согласилась она. И всё же внутри я почувствовал, что что-то сделал не так. И пока завтракали, и пока передевался и до работы добирался, меня грызло это чувство незавершённости так и не разобравшись в мешанине эмоций, махнул на все рукой. — До вечера время есть, разберусь тихонько. «Явился — Явился! — обрадовалась Лика моему приходу на работу. Из своего кабинета выглянул Виталик, непонятно как здесь оказавшийся. — Так, давай ко мне. У меня для тебя куча заданий. — Я вообще-то зам директора, и сам тебя на работу нанимал. — Напомнил ей, поздоровавшись с Догилевым. — Так когда это было-то? — Да. Отмахнулась она. Так, Машка сегодня на завод к Яшке уехала, в бухгалтерию привезёт. Ты собирайся, поедешь сегодня в город. Печатей на накладные нужно поставить, чтобы материалы выписали. Почему я размутился? Потому что больше некому, припечатала она меня. А Виталик нахмурился я. Он сейчас к Надьке поедет, забежал спросить, не обанкротили ли мы его, до счета проверить, отчиталась она. Кроме тебя свободных людей нет. У меня Олька беременная, напомнил. Я в курсе, кивнула Лика. Присмотрим. Буду звонить ей каждые 2 часа. Если не ответит, пришлю отряд спасателей. Я поморщился, понимая, что мне не отвертеться. Ладно, только давай побыстрее эти документы, поторопил я её. Она кивнула, порылась в папках и всучила мне одну. Схватил, быстро просмотрел. Так, всего в два места заехать надо. Это, в принципе, недолго. Ещё в магазин заеду, необходимый минимум для Ольки куплю или максимум, как уж получится. До города добрался быстро. В организациях меня уже ждали, так как Лика их предупредила. Печати поставил быстро, попутно договорился об ещё одной партии материалов, через неделю пообещали выписать. Когда вышел из офиса, осмотрелся. Торговый центр с другой стороны здания мне вполне подходил. Через 15 минут я нервничал и страдал, стоя у полки с шампунями. Стояло их много, разных, и фиг знает, что мне нужно покупать. Помучился ещё с минуту, плюнул на всё и позвонил Вике. "Чего тебе, мученик ты наш?" ответила она с придыханием. Я нахмурился. "Ты чего так пыхтишь?" спросил подозрительно. "Мало ли я не вовремя?" Пять рулонов обоев тащу на второй этаж. Ещё и с тобой при этом разговариваю. В трубке послышался грохот. Фух. Ну, говори, чего тебе понадобилось? Я тут же вспомнил о причине звонка. Вик, слушай, а чего вам девушкам для счастья нужно? спросил, возвращаясь взглядом к шампуням. Мужика хорошего, который бы глупые вопросы не задавал. А что тебя это так заботило? Куда ты клеишь мать твою? вдруг заорала она так, что у меня из рук чуть бутылёк с шампунем не выпал. Ты рисунок не видишь в трубке раздалось шибаршение и усталое я так скоро реально как Артём на всех орать буду так что ты там спрашивал шампунь какой Ольге купить чтоб она моим не мылась решил я не водить вокруг ёлок хороводы ну ты и жадина шампунь зажал она облипиховым мылась когда у Насти жила в такой оранжевой упаковке спокойно ответила Виктория и гель для душа медовый И крем ромашковый. Я нахмурился. Зачем ей крем в 18 лет? Чтобы в 30 на 50 не выглядеть? Толь, это вы мужики утром встали и уже красивые, а нам с детства нужно за морды лица ухаживать, осведомила она меня. Не заморачивайся, просто купи ей это всё. Она, видимо, совсем разочаровалась в моих мыслительных способностях. Ты мне лучше скажи, когда будешь ребёнку приданое покупать? я хмыкнул. Настя нажаловалась Вика громко фыркнула в трубку. Нажаловалась. Так когда? Принялась докапываться она. Не знаю еще. Ты ведь поможешь мне детскую сделать? Вспомнила о проблеме. Виктория немного помолчала. Во-первых, Артур и так к тебе не очень хорошо относится. Во-вторых, мне реально некогда. А ради Ольки? Спросил, понимая, что все равно заставлю ее поработать. Шантажист ты! Получил в ответ. И манипулятор. Ладно, сделаю, но не в этом месяце. Там где-то у тёмы ещё отпуск должен закончиться. Потом и посмотрю, что смогу сделать. И тебе придётся самому с Артуром разговаривать, предупредила она меня. Спасибо, выдохнул. Если Вика что-то пообещала, то точно сделает. В магазине проторчал ещё полчаса, так как пытался объяснить, что хочу медовый гель для душа, безопасный для беременных. Но упаковках нигде не было указано, что они безопасные. В итоге взял с пометкой, что он разрешён детям. И крем тоже взял, детский, на всякий случай. Не уверен, что Машка ей такие вещи из дома забрала. Одежду привезла, и слава богу. Вдруг остановился, как в стену упёрся, выходя из магазина. Сам сначала не понял, почему уставился на парня, который улыбаясь пёрся по торговому центру в сторону туалетов. А потом я его вспомнил. Это тот гадёныш, который Ольку в баре лапал полгода назад. Подорвался и двинулся за ним. Догнал, едва он завернул в тихий коридорчик, и бросив покупки на пол, прижал щенка за горло к стенке. Э, ты что? прохрипел парень, когда я немного надавил. Ты кто вообще? Заткнись, тварь, прошептал, сдерживая злость. Почему-то сейчас я был почти уверен, что это он Ольке ребенка сделал. Парень замолк, но все так же цеплялся пальцами за мою руку, пытаясь ту рожать. Но я был выше, сильнее и злее. Ты никогда в жизни не подойдешь к ней. Никогда. Понял? Дождался слабого кивка. И к ребенку ты больше никакого отношения не имеешь. Усек? Она моя, прорычал. Кто? Прохрепил парень. У меня рука сама собой сжалась сильнее. Ольга Корсарова, моя, если попытаешься с ней хоть как-то связаться, убью, предупредил без доли шутки. Щунок быстро-быстро закивал, соглашаясь с условиями. Более того, в его глазах промелькнуло узнавание и понимание. Отпустил, пытаясь контролировать себя. Парень закашлялся. Я уже отвернулся, чтобы поднять пакеты, как этот недоумок додумался прохрипеть: С чего вы взяли, что это мой ребёнок? Всё, тормоза сорвало. Развернулся и с силой двинул ему по морде. Парень рухнул на плиточный пол, провёл рукой по разбитому носу и пополз вперёд спиной, со страхом глядя на меня. Трус, такого даже добивать не хочется. Поднял пакеты и пошёл на выход. Нечего мне здесь сейчас делать, разнесу ещё что-нибудь со злости. Когда сел за руль, внутри ещё всё клокотало. Разрывался между желанием поехать домой и быстрее увидеть Олю и выйти из машины, найти щенка и добить, чтоб не мучился. Типичный батан же. Что она в нём нашла? Скрипнул зубами и заставил себя завести машину. А по дороге как-то немного отпустило. Я даже повеселел немного. По крайней мере, мне теперь со стороны этого недомерка ничего не грозит. И мне всего лишь нужно сделать так, чтобы Олька и не подумала от меня куда-то уходить. На выезде из города зашёл в продуктовый магазин, набрал там всякого полезного, из чего можно приготовить питательную и вкусную пищу. Чай другой купил, так как Ольке прошлый совсем не понравился. Заехал в контору, отдал Лике подписанные документы. Она, просмотрев всё, кивнула. Отлично. Там два новых заказа нужно в программу вбить. Займись, протянула мне параметры. Я нахмурился. Я сейчас домой съезжу, предупредил. Олька в полном порядке. К ней Вика заглядывала полчаса назад, отмахнулась Анжелика. А у нас проекты новые намечаются. Нужно старые до конца доделать. Какие новые проекты? спросил Вкратчево, боясь даже представить, что это неугомонная бухгалтерша снова придумала. Она поджала губы, явно недовольная моим интересом. — Ну, мы тут с Виталиком с утра подумали, да и сумму посмотрели, которая скопилась. Та — Так, — протянул, присаживаясь напротив нее, — лучше сейчас сразу все узнать, чем потом ночами работать. И много скопилось. Лика порылась в бумажках на столе и, выудив одну, протянула мне. Я взял, вгляделся в итоговую сумму и присвистнул. — Да. «И сколько выплат отсюда нужно сделать?» – поинтересовался, понимая, что если даже половину отдать, сумма все равно останется приличной. Рыжая хмыкнула. «Это чистыми?» – огорошила она меня. «Со строительства?» – не поверил. И правильно сделал, так как Лика уставилась в потолок и начала напевать песенку Винни-Пуха. «И все же, откуда такие цифры?» «Ну, я же в декрете была» начала она. Ага, 4 месяца. И Женька спал днём. Ну, я и подумала, а Андрей разрешил. И вот, а если конкретнее, не выдержал. Я в новый вид материала вложила часть денег. Он дешевле и лучше, чем мы использовали. Помнишь, Виталик тогда поставщиков менял? Я кивнул. Так вот, Олька потом предложила нам ещё и вложить часть денег в компанию-производителя. Компания подросла и выплатила нам процент за 8 месяцев. Вот, она перегнулась через стол и повозила ручкой по бумажке, показывая мне, что откуда берётся. Я невесело рассмеялся. Вот скажи мне, на хрена я тогда тебя на работу нанял? Жили бы нормально, строили потихоньку, а ты появилась и теперь вообще продыху нет, пожаловался я. Вот скажи мне, чего тебе спокойно не сидится? Сидела бы, зарплату начисляла. Между прочим, тут ещё из завода Яшкинова первый плюс пришёл, обиделась она. И я напрякся. Он входит в эту сумму? Потряс бумажкой. Лика отвела взгляд и покачала головой. И я на тебя родителям нажалуюсь, твоим, и Анне Николаевне, пригрозил. Ти вжу всю замордовала и ещё две соседние деревни И кому от этого плохо? Люди работают, деревня строится, всем хорошо, проворчала она. Мне Ольку надо. У неё идей не меньше, чем у меня, а деньги надо куда-то вложить. Я застонал, прикрыв лицо руками. А если я не разрешу ей работать? всё же спросил. Тогда я при ней спрошу, почему у тебя сейчас костяшки на правой руке припухли и красные, обрадовала она меня. Мигера выдохнул. А когда пришла к нам первый раз такая девочка, колокольчик с виду была. Она довольно улыбнулась. Сами меня и испортили, ещё и язык показала. Дюха тебя испортил, парировал я и поднялся. Я сейчас домой на обед, приеду через пару часов. Домой спешил как мог, понимая, что засиделся в бухгалтерии. По приезду вытащил все пакеты из машины и понёс всё в дом. Дома было тихо. Слишком тихо. Бросил пакеты на кухне и отправился искать Олю. В библиотеке её не оказалось, в спальне тоже. Весь дом оббежал, пытаясь найти её. Додумался выглянуть на террасу. Оля сидела в плетёном кресле и читала книгу. Хорошо, что в плед додумалась завернуться, а то остыл бы. Я приехал, сообщил, так как по девушке было видно, что она меня не заметила. Ой, Она резко повернулась ко мне, дёрнулся на случай, если она снова решит скачить и упасть, зря переживал. Она мягко поднялась на ноги и снова закуклилась в плед. "Идём в дом, здесь прохладно ещё", попросил. К моему удивлению, Оля кивнула и, прихватив книгу, пошла в дом. Улыбнувшись, отправился за ней. Мне ещё обед готовить.